Глава 10 Озеро Змей. Амаль. Когда часы вплотную подобрались к полуночи, дом, наконец, затих. До глубокой ночи прислуга сновала из угла в угол, готовясь к завтрашнему балу в честь помолвки воеводы. Тир тоже не спал допоздна, лично присутствуя на допросах подельников из Сура, которых удалось поймать скорям войск правопорядка. За пять дней, прошедших со злополучного бунта, В тюрьму попали семеро зачинщиков и пара молодых дворян, которые помогли открыть ворота изнутри. Увы, ничего нового от них узнать так и не удалось. И Сур не доверял пешкам, пусть даже стоящим чуть ближе к нему. Уж он-то знал о даре своего брата, ведь сам обладал таким же. К предателям среди знати Тир не проявил милосердия. Отправил императору прошение лишить дворянских титулов членов семей опальных юношей отобрал всё родовое имущество и выслал из Миреи. Два семейства покинули столицу под конвоем и без гроша за душой. Их пристанищем станет Фадояд, провинция ссыльных преступников. Этим жестом воевода наверняка заставил остальных продажных аристократов задуматься, стоит ли симпатия к Иссуру такого риска. Я искренне рвалась помочь в расследовании, но Тир распорядился не выпускать меня из имения. Беркуты, обеспокоенные надвигающейся опасностью в красных одеждах, воодушевлённо подчинились приказу воеводы. Как и Брай, помощник Тира. Старик следил за мной таким пристальным взглядом, будто ждал, что вот-вот из моего тела появится демон и сожрёт его ненаглядного воспитанника. Тиру охотно помогал предатель, ускользавший из корпуса Навиров под благовидными предлогами. Императорские псы не расследовали ничего, что не касалось колдовства и не было прямым поручением императора, поэтому дружок Тира рисковал своей шкурой, влезая в деловые воды и юрисдикцию стражей правопорядка. Ночи напролёт он прочёсывал злачные места столицы, выискивая крысы Сура. Четверых из семи зачинщиков поймал именно предатель, отчего зубами от злости скрипела не только я, но и ансар. «Сегодня меня ждал Мансур», Поэтому я старалась не показываться на глаза Тиру и весь вечер провела в своих покоях. За дверью дежурили Данир и Туган. и Игла вальяжно развалилась в кресле и дремала. Когда с левого берега послышались далёкие 12 ударов, я проверила крепление кинжала, заткнула за пояс матерчатые перчатки и плеснула кровью Мансура в огонь. Языки пламени взметнулись и вгрызлись в камень каминной топки. Игла подскочила в кресле и смачно выругалась по старо К своему стыду я не знала перевода этих слов, но злость, с которой она их выплёвывала, стала лучшим переводом. «Не теряй счёт времени! Утром тир может хватиться драгоценной невесты!» — напутствовала меня игла. Я кивнула и шагнула в огонь, обдавшись жаром, словно жерло вулкана. Рубаха тут же прилипла к спине и груди. Плотная ткань штанов, заправленных в сапоги, Вдруг показалась вспотевшей кожи ног грубой и раздражающей, а дублет, который обычно надевался под кожаную броню, и вовсе пришлось нести в руках. Однако, несмотря на жар, родная стихия дарила силу. Я шла долго, очень долго. По лицу катились градины пота, волосы противно липли к мокрому лбу и шее, а воздух закипал, как варево в казане. Этот коридор оказался длиннее всех, в которых мне приходилось бывать. Вряд ли из него, возможно, вывалится в хорошем расположении духа. Потому, наверное, вчера ночью игла залпом опустошила целый графин воды, а после долго и красочно ругалась. При этом ученица дорогого Мансура не приминула упомянуть, что тот разочарован моим бездействием и молчанием. Почему-то мне показалось, что её недовольство впервые относилось не ко мне, а к драгоценному папеньке-революционеру. Наверное, просто показалось. Когда пылающий путь длился по ощущениям целую вечность, впереди замелькала чёрная точка, которая увеличивалась с каждым шагом. Последний рывок, и я вывалилась из обложенного камнями костра. В грудь ворвался ночной воздух, наполненный запахом сгорающего масла в жаровнях и горной свежести. Коридор огня привёл меня к купальне, где я не так давно встретила полураздетого Эрдене. В жаровнях трепетало пламя, подсвечивая мне дорогу к пещере. Я прошла к тронному залу, ощущая, как взмокшее тело остывает во влажной прохладе известняковой громадины. Даже в нораме чувствовалось наступление последнего месяца осени. Я надела и застегнула дублет, когда кожа покрылась мелкими мурашками от холода. Факелы в тронном зале освещали древний трон из камня. Мой взгляд вновь прилип к резной спинке, походившей на хвост павлина. Скрытая мощь коварно манила присесть и представить себя правительницей Нарама, ощутить скрытую в известняковых стенах силу. Я сглотнула слюну, насильно отвела глаза от трона и устремилась к комнате Мансура. Однако, сколько бы ни колотило в неё, тот не открыл. Делать нечего, пришлось вернуться в тронный зал и усесться на трон. Не на полу ждать драгоценного отца. Почувствовав спиной камень, я прильнула к нему и опустила веки. По жилам разливалось тепло. Она снимала усталость, гасила нетерпение и недовольство, без капель мансура, расцветшие во мне буйным цветом. Дарует ли трон каждому свою силу или делится ею лишь с потомками волхатов? Ленивые мысли погрузили меня в мирную дрёму. Но чужие отдалённые шаги и голоса спугнули её, как и не бывало. Я распахнула глаза и в свете дымных факелов увидела орден в компании красивой черноволосой девушки с пышными бёдрами и внушительной грудью. Даже шировары и рубаха не могли скрыть её красивых форм, олоснящиеся волосы крупными волнами рассыпавшиеся по плечам и вовсе вызвали у меня зависть. С моим кудрявым гнездом эти изысканные локоны не шли ни в какое сравнение. Девушка уставилась на меня во все глаза. При ближайшем рассмотрении она оказалась старше. Возраст подбирался к тридцати. Старая дева по меркам нарамада и всей Белоярской империи. Неуловимо знакомые черты лица подсказывали, что однажды я её уже встречала в этой пещере. «Достопочтенный Каан, какая встреча!» «Мансур упоминал, что вы придёте, но так поздно я вас уже не ждал». Эрдене сверкнул знакомой лукавой улыбкой и шагнул ближе, позабыв о своей спутнице. Второй советник Мансура не изменял себе и своей манере одежды. Сегодня, облачившись в алые шаровары, зелёную рубаху с разноцветным шитьём у распахнутого ворота, поверх которой небрежно накинул расстёгнутый тёмно-зелёный бархатный халат до пят. В волосах, собранных в пучок, — к которому змейками убегали несколько мелких косичек, вновь поблескивали украшения. «Я просила не называть меня так», — процедила я, мгновенно вспомнив, на какой ноте мы расстались. Эрдене выглядел таким же дружелюбным и улыбчивым, а я до сих пор ощущала гнилой вкус обиды на языке. «Прошу прощения, достопочтенный Каан». Он открыто издевался. «Может, так у тебя пропадёт желание шутить?» Со скучающим видом я зажгла на ладони огонёк, который, повинуясь моей воли разросся до размеров колеса телеги и неторопливо поплыл к Эрдене. На его лице вместо страха или хотя бы трепета отразилось искреннее восхищение. «Ну как, пропало?» В моём голосе прозвучало даже больше торжества, чем я хотела. «Напротив», — фыркнул Эрдене, наблюдая за зависшим над головой сгустком пламени. Теперь это добавляет горячих ощущений. Меня бросило в жар от восторга. Я не шучу. Его слова вызвали на моих щеках непрошенный румянец. РДН говорил слишком прямо, слишком развязно. А я непозволительно смущалась. «Амаль Мансур, я рада с вами познакомиться», — прервала нашу странную беседу незнакомка. Она шагнула ко мне, оказавшись перед ордене и словно закрыв его собой от моих глаз. «Меня зовут Ильсия. Я — сестра Исара, первого советника Мансура». «Сестра?» — изумилась я. Седовласый, бледнокожий Исар и смуглая черноволосая Ильсия. Волхат, что питается жизненной силой других, и девушка, которая... А что умела она? «Все удивляются», — улыбнулась Ильсия. «У нас разные матери». Мать Исара была волхатом. От неё он и унаследовал дар». «Я же обычный человек». «Что она здесь делала, если не обладала никакими способностями?» «Иссар так любил сестру, что притащил даже сюда?» «Или причина в другом?» «Может, он держал её при себе как безотказный источник питания?» «Надо бы расспросить у Мансура при встрече». «Кстати, а где Мансур?» — обратилась я к Эрдене. Попытка Эльсии загородить его собой провалилась. Я вновь смотрела на повелителя трупов, а не на неё. Неуклюжая и совершенно бессмысленная ревность, на которую самому Эрдене, похоже, было совершенно плевать. Ему пришлось уйти. Сегодня мы вновь охотились на Навиров, но те отбились. Джара потрепали так, что тот чуть не подох. Мансур отправился ему на помощь. «Мы не можем потерять Волхата!» — воскликнула я. «Нам нужны все двенадцать!» «О чём Мансур только думал, когда посылал Джара?» «Он и не посылал. Глупое животное отправилось туда без разрешения, за что и поплатилось», — процедил Ордене. Пренебрежение прямо-таки пылало в его раскосых глазах. Впрочем, Мансур сейчас и без того занят каждую минуту, поскольку собирает соратников по всему Нараму и фадаяту. Все они ждали часа, когда от него придёт клич, и этот час настал». «Мансур поручил мне провести вас». «Куда?» «К общине, где поклоняются Аждархе», заговорщически сообщил Эрдене и обратился к Ильсие. «Иди к себе. У нас сама Аль-Мансур важные дела». Ильсия постаралась не выдать обиду, но я как женщина чувствовала её каждым волоском на коже. Мужчина, на которого она смотрела с ярым обожанием, на глазах у другой легкомысленным тоном отправил её в Освояси. Такое тяжело терпеть Мне тоже довелось узнать, каково это. Ничего не значить для мужчины, при виде которого унизительно сжимается сердце. «Ты её обидел», — прошепела я, от чего то злясь на Эрдене. Будто это он, а не предатель, потоптался по моим чувствам сапогами, подошвы которых измазал в дерьме. Эрдене беззаботно проводил взглядом удаляющуюся фигуру Эльсии и ответил, лишь когда она скрылась во тьме пещерного хода. Если она видит в моём добром отношении нечто большее, в этом нет моей вины. Я обходителен с любой женщиной, но это не значит, что в каждую влюблён. Безответные чувства людей — это только их бремя, а не тех, в кого они влюблены. Не злитесь, Амаль. Это не стоит вашего гнева. Эрдене печально усмехнулся, отведя глаза, но уже спустя мгновение вновь превратился в себя прежнего и заботливо заметил. «Вам бы одеться потеплее. Всё же идём в лес. Мне нечего больше надеть. Пожалуй, я плечами. Может, отыщу что-то у Иглы. Только я понятия не имею, где её комната. Нет нужды. Я отдам вам свой кафтан. Больше Эрдене не расшаркивался. Бесцеремонно схватив меня за руку, он поспешил к своему жилищу. Я же настолько растерялась, что даже не догадалась высвободиться из его хватки. Игла рассказала о вашей стене огня, Уверенно это было потрясающе. Бросил через плечо Эрдене, следуя в полумраке по знакомому пути. И больно. Когда мы добрались до комнаты Эрдене, он вновь оставил меня за дверью, заявив, что должен переодеться. Я прислонилась спиной и затылком к холодной каменной стене и на несколько мгновений вновь вернулась в первую ночь здесь. Пусть прошёл всего месяц, и горечь потери милого Беркута ещё не отступила, Но за всеми бедами, выпавшими на мою долю, я научилась глубоко дышать и даже свыклась с мыслью, что его больше нет рядом. Даже сейчас, когда мои чувства освободились от магии капель, боль имела уже не столь яркий окрас. Она как будто вросла в моё тело, сделалась его продолжением и... Больше не могла убить меня. Боль утраты вылепила из меня ту Амаль, о которой говорил Эрдене. Амаль Мансур но и добавила страха перед грядущим. Через несколько минут мой спутник наконец-то изволил открыть дверь. Он предстал передо мной в простой дорожной одежде и подбитым мехом добротном чёрном кафтане. Мне же протянул тёмно-серый, длиною достигавший моих пят. Можете надеть прямо на дублет. Уверен, в начале грудня в мире и так мерзко, что хороший хозяин даже собаку из дома не выгонит. «А ты меня гонишь туда», — буркнула я. «Вы не собака. выкаан Правитель обязан терпеть лишения. И тебя. Меня не нужно терпеть, достопочтенный Каан. Любить меня куда приятней. Огонь уже со мной, помнишь? Что ж, не придётся зажигать свечи в нашу первую ночь». Самодовольно подытожил РДН, а я задохнулась от возмущения. Однако сказать мне ни слова он не дал. Мы теряем время. Нас ждёт озеро Аждархи и прелестные сектанты. Эрдене вновь потащил меня за руку туда, откуда я пришла, к вечно горящему костру. Топот не укрылся от обитателей пещеры. Внезапно дверь по правую руку от нас отворилась, и из-за неё показалась сонная Маура. В красном бархатном халате она выглядела необычно домашней, как будто мы вновь вернулись в зелёный особняк. Взгляд матери потеплел при виде меня, но Эрдене нёсся с такой скоростью, что я успела лишь махнуть ей рукой. «Если хотите успеть до утра, придётся поторопиться», — не оборачиваясь, пояснил он. Игла упоминала, что Тир не выпускает вас из имения. «И мои солдаты вторят ему, считают, что я в опасности. Так и есть. Людей Айдана нужно опасаться». «Если буду трястись в своих покоях, Мансуру от меня не будет никакого проку», — проворчала я. «Ваша жизнь принадлежит не Мансуру, не Мауре, а вам, Каан. Берегите её ради самой себя». Эрденеза замолчал, но повисшая между нами вязкая тишина безмолвно кричала, что он хотел сказать что-то ещё. Вместо этого мой спутник плеснул в костёр кровь Мансура, и, дождавшись, пока бешеные языки пламени чуть поутихнут, смело шагнул в коридор огня. Я последовала за ним. Теперь пришлось тащить в руках не только дублет, но и кафтан. Я взмокла и задыхалась как от жара, так и от скорости, с которой РДН двигался сквозь огонь. Чудилось ещё немного, и он сорвётся на бег. Я едва поспевала за ним, но стиснула зубы и молчала. Не хватало ещё молить об отдыхе. Когда впереди показалась тёмная точка, я издала вздох облегчения, который Эрдене всё же услышал. Его лукавый вид придал мне силы злости. Выход приближался, но почему-то вёл куда-то вверх. Эрдене согнулся, чтобы поместиться в полукруглый проход и вывалился из огня, вышибив заслонку. «Творец, да мы в печи! В большой печи!» Я на корточках пробралась в горнило, в котором весело плясал огонь и вывалилась вслед за Эрдене. Он ещё не успел подняться, как вновь распластался на деревянном полу, придавленный моим весом. Я невольно вдохнула его терпкий запах. Наверняка Эрдене наносил на тело масла. Кое-как мы сумели подняться, и он не упустил возможность пошутить. Обычно я люблю, когда женщина сверху, но вываливаться из печи можно было и аккуратнее. «Был бы не таким хилом, не почувствовал бы моего веса». «Я вас расстрою, достопочтенный Каан, но непушинка и Я тебя сейчас поджарю в этой самой печи», — прорычала я, наткнувшись на хитрую усмешку. Эрдоне нравились наши словесные перепалки, и он этого не скрывал. «Где мы?» «В доме девятого Волхата». Он правит этой небольшой общиной, как и его отец, пока был жив. Эти люди положили свои жизни на служение великому Аждархе, заточённому в озере. Я осмотрелась. Избушка выглядела довольно просторной, но очень бедно обставленной. Немалую её часть занимала печь, которая и привела нас сардоне сюда. В противоположном углу ютилась узкая кровать, посреди комнаты стоял деревянный стол с двумя лавками, настенные полочки ломились от глиняной посуды и баночек с порошками, а под потолком висели пучки сухих трав. Избу освещали три толстые восковые свечи, оставленные на столе. Из двух небольших окошек, занавешанных плохонькими шторками, лился тусклый свет огня. С улицы доносился людской гам. Там что-то творилось. Мы с Ордене выскочили в сене, где тот едва не сбил притаившееся под лавкой ведро с водой. Открыв дверь, он даже учтиво придержал её для меня». Над нашими головами возвышались исполинские сосны с голыми стволами и мохнатыми макушками. Они окружили большую поляну, которую освещали дымящиеся и трепещущие на ветру факелы. Два десятка человек собрались в огненном кругу и громко спорили между собой, переругиваясь и крича. «А я вот не согласная, чтобы они живыми уходили! Нечего вынюхивать тут! Не ихняя здесь земля!» Горланила укутанная в тулуп дородная женщина лет сорока. Её волосы скрывал цветастый платок, повязанный так, чтобы на макушке ушками торчали концы. «Точно! Уже несколько дней шарят тут, ходят кругами, сами смерть свою ищут. Хорошо бесы отводят тварей!» Поддержал её парнишка лет семнадцати-восемнадцати. Из-под неказистой шапки выбивались русые кудри, а бровь рассекал неаккуратный розовый шрам. В толстом зипуне он смотрелся маленьким и щуплым. «Интересно у вас тут. Мы вовремя, как я посмотрю!» Воскликнул Ирдане, привычно растягивая слова, и взгляды всех присутствующих обратились к нам. Плечистый бородатый мужчина лет сорока в старом чёрном тулупе приветственно раскинул руки и приблизился к нам. Он едва доставал макушкой мне до плеча, и в этом, похоже, заключалась цена, уплаченная за магию Волхата. «Герш, рад видеть тебя в добром здравии!» Эрдене дружески обнял мужчину, похлопав его по крепкой спине. Несмотря на разницу в росте, Герш казался внушительнее худосочного повелителя девочек, отчего на моём лице расплылась язвительная ухмылка. Не забыть бы сообщить об этом Эрдене. Пусть его непомерное самомнение скукожится от злости. «Что привело вас к нам сегодня?» — спросил Герш, с интересом скользнув по мне взглядом. «Да вот пришёл познакомить тебя с будущим достопочтенным Кааном Нарама». «Амаль Мансур Кайяр собственной персоной?» — возвестил Эрдене. Я расправила плечи и напустила на лицо горделивое выражение, ставшее привычным за время правления Вороссой. Местные обитатели замерли в изумлённом молчании. Кто-то даже присвистнул. «Всё-таки Мансур не обманул». «Наконец-то он призвал свою дочь и решил освободить великого Аждарху», — благоговейно проговорил Герш. Амаль Мансур — невеста воеводы. Она приехала в Мирею, чтобы помочь колдунам и ведьмам, вывести их из тени и обрести ценных союзников. «Что-то пока не видим этого. Навиры рыскают по лесу, как ищейки. Вот найдут нас и удавят всех, как шавок», — вклинилась та самая дородная женщина в тулупе, Гордо встав по правую руку от Герша и оказавшись на полголовы выше его. «Что они ищут?» Голос Эрдене за мгновение покрылся льдом, растеряв всё показное благодушие. «Пропавших деревенских», — признался Герш, потупив глаза. «И куда же они делись?» «Мы провели несколько ритуалов кормления Аждархи». Его нужно подпитать жизненной силой, чтобы после пробуждения змеиный царь обрёл былое могущество. «Почему именно сейчас?» Эрдене злился всё сильнее. «Мы проводили ритуалы и раньше, но делились своей жизненной силой. Больше так продолжаться не может. Раз уж мы хотим пробудить великого царя змей, ему нужно больше». «Почему вы решили использовать деревенских?» – встряла я потому что чувствовали себя, как выпотрошенные куры. Великий Аждарха отбирает слишком много жизненных сил. Нисколько не смутившись, ответила незнакомка. Раз уж эти скоты унижали на столько лет, то пусть и идут на корм царю змей. Хоть чего-то полезного сделают. Эрдонео угрожающе посмотрел на собравшихся и процедил. Где сейчас эти люди? Померли. У них-то сил поменьше, чем у колдунов проберматал Герш. — Вы хоть понимаете, что творите? Теперь на Виры не оставят в покое эти места. Зачем нам лишние глаза и уши? Это место должно было оставаться тайной и не вызывать подозрений. Так давайте убьём их всех и дело с концом. В лес тот самый, паренёк в толстом зипуне. Ты дурак? фыркнул Эрдене. Хочешь, чтобы у озера, где мы собрались, освобождать Аждарху день и ночь дежурили все Навиры Империи? Заткнись и не зли меня. Зато от великого Аждархи теперь исходит сила, — с гордостью сказал Герш, от чего Эрденая Малость смягчился. Уж не знаю, как змеи это чувствуют, но они ползут сюда со всей округи. Их кишмя кишит у озера. Ну что ж, пойдёмте посмотрим на ваше кишмя. Герш велел остальным расходиться по домам и обходительно поклонился, пропуская нас с Эрдене. Он взял в руки факел и осветил дорогу, но этого огня мне показалось мало. Три пламенных сгустка зависли чуть впереди и превратили наш путь в факельное шествие. Мансур упоминал, что вы встречались с двумя волхатами. «Расскажите, где их отыскать?» Поинтересовалась я у Герша, не в силах больше терпеть молчаливую злость Эрдене. «Да, знаком я с двумя, матерью и дочерью. Слышал ещё о двух, юноше и старике. Но где их найти, понятия не имею». «Где же искать мать с дочкой?» «Раньше они жили в деревушке на самой границе с Приморской провинцией, но после облавы Навиров перебрались в Марислав. Это мне уже добрые люди недавно поведали». «Эх, были у нас как-то с этой мамашей Шуры-Муры, огонь баба». Герш мечтательно причмокнул губами, но мигом поправился, кашлянул и продолжил. «В общем, по просьбе Мансура я сумел передать Геуле, так зовут мою зазнобу, весточку, но так и не дождался ответа. Видать, боится писать, где живёт. Дочка её, Диша, с цепкими ручонками родилась. Зуб даю, что обворовала уже половину тамошних моряков. Им долго на одном месте засиживаться нельзя». Иначе соседи замечают, что Диша не растёт, а так и остаётся девчонкой. Поэтому на них и натравили Навиров в деревне. Похоже, дорога вела нас к одной из двух морских жемчужин Белоярской империи. марислав и Порт. Столицы прибрежных провинций, знаменитые своими необъятными рынками, где можно отыскать всё, что угодно, кроме разве что вечной жизни. И в кутюрьме портового города решили затеряться два волхата, мать и дочь которых с насиженного места выкурили на виры по наводке добрых соседей. Как же отыскать их в мариславе За беглянками придётся послать чуть ли не половину моего отряда. Хитрый жук Мансур. и Ему-то самому уж точно не хватило бы людей для поиска. Не попрошай их же за ними посылать. Приближённых у нового папеньки не так уж много. А тут целый отряд, до последнего вздоха верной мне и памяти Беркута. «Вот бес!» Чуть не наступил на гадину. Воскликнул Эрдене и выругался на совершенно непонятном мне языке. Посмотрев под ноги, я отпрянула. Чёрная тень небольшой змейки юркнула куда-то в бурелом. Эрдене скривился от отвращения. «Они и правда кишат у озера. Но и мерзкие же твари». «Как мило! Живые трупы ты называешь девочками, а змей боишься». Не упустила я возможности задеть Эрдене. Он одарил меня красноречивым взглядом. Девочки полностью покорны моей воле. А вот от змей никогда не знаешь, чего ждать. Как и от вас, достопочтенный Каан. Я скрипнула зубами от злости и предпочла смотреть под ноги, а не на своего спутника. Мы приближались к большому озеру, берега которого кишели змеями абсолютно разными, разных цветов, оттенков и размеров. Им следовало впасть в спячку. Почему вместо сна тысячи гадов приползли сюда? У озера заметно потеплело. Мы с Ордене расстегнули кафтаны. От воды исходило тепло, что так влекло подданных Аждархи. «Змеи ползут к своему царю?» — спросила я, казалось бы, очевидное. «Они чувствуют демоническую силу» отозвался Герш. «Змеи первыми откликаются на такую мощь». «Могут ли они следовать за горным Кадаром?» «А почему нет? Он повелевает низшими демонами, колдует с помощью земли, вершит могущественные ритуалы. Чем не приманка?» «Значит, змеи ощущали магию, а не скверну. И потому сползались в Воросу, стремились к источнику демонической силы. А я-то надумала себе». «Великий Аждарха — сильный демон. К нему ползут тысячи змей, чтобы питаться его теплом и силой», — добавил Герш. «Из-за тварей, покрывших, похоже, весь берег, мы не стали подходить к озеру». «Как Навиры ещё не прознали об этом месте?» — удивилась я на обратном пути. «Оно скрыто нечистью», — ответил за Герша Эрдене. «Община прикормила лесных бесов, и те верно служат своим добродетелям». «Вот, к примеру, уже который день два десятка Навиров по лесу кругами водят». «Так в Мирее называют блудников, если ты не поняла», — самодовольно пояснил Эрдене и вдруг понизил голос. «Судя по всему, они завели Навиров совсем близко. Мы замерли, всмотревшись в тёмную чащу, и уловили отдалённые голоса. За деревьями мелькали огни и виднелись чёрные фигуры. Я сию же секунду потушила огни». Теперь трепетал лишь факел в руке Герша. «Зря погасила. Навиры нас не увидят», — заверил Ордене. «Бесы не позволят им подобраться к нам». Несмотря на ободряющие слова, я затаила дыхание, разглядывая приближающиеся фигуры. В свете факелов мелькнуло знакомое лицо. «Ратнар». Ну да, он ведь был командиром сыскного отряда. А рядом с ним... «Это же тот самый ублюдок, что чуть меня не убил», — прошипел Ордене. Молниеносным движением он выхватил из ножен кинжал и с нечеловеческой силой метнул его в предателя. Мы находились совсем близко, и оружие вылетело слишком внезапно. А предатель не успел бы защититься. Весь мир словно ускорился, и у меня осталось лишь мгновение».